Глава одиннадцатая Пришлось позвать мужиков и переложить скелеты на одно из покрывал, пока мы открывали ставни, после чего вынести их вниз на четвертый этаж. Конечно, сплошной защиты от сквозняка рассохшиеся ставни, даже двойные, не дают, но нам всем показалось, что воздух слишком спертый, а мертвецы неотступно таращатся на новых костей пустыми глазницами. Интересно подумал я, то обстоятельство, что женский сквет лежал около люка, и с другой стороны тоже кто-то поднялся и умер под ним, не означает ли это, что кроме повелителя нашелся у его женщины и другой возлюбленный, живший в башне? Сколько разных тайн и чувств умерло вместе с их обитателями, навсегда унесенная страшной бедой. Да, такая участь искателей сокровищ и магических предметов, Приходится беспокоиться насчет прежних владельцев имущества и недвижимости. Отряхивать прах усопших со своих ног и рук буквально. Ближе к ночи эта комната смотрелась бы пронзительно страшно. Но с открытыми окнами и залитой лучами ареала части комнаты страхи не появились. Все мы взрослые люди и знаем, куда и зачем пришли. Мало того, есть понимание, что все башни придется очистить от останков прежних жителей и владельцев, чтобы разобраться с наследством, которое они оставили нам. Это титанический труд. Это титанический труд. Пожалуй, что не на один год и не таким незначительным количеством ищущих. Теперь это дело станет основным для магов Севера. Хотя еще придется лично убедиться, что магическое заражение везде отступило к вулкану. Пока магам не требуется все, что хранится в башнях. Им требуется что-то такое, о чем они знают и надеются найти. Меня про это в известность не ставят, так что я пока в неведении, только понимаю, что искомое может найтись в башнях самых сильных магов, то есть в следующем ряду этих грандиозных сооружений, самых близких к вулкану. Но и здесь найдется много интересного, особенно для меня. Выросшие в башнях мои спутники много чего знают или могут догадаться о предназначении предметов, которые Фатих – достает из глубин большого комода и огромного стола с кучей ящичков, складывает на поверхности этого стола, пытаясь сразу сортировать. Огромный шкаф, покосившийся на поломанных ножках, криво стоит, упершись в стену. Он забит толстенными книгами в кожаных переплетах, стопками бумажных или еще каких-то листов. Даже на моих спутников количество печатного продукта производит впечатление. Они пока боятся подступиться к нему, понимая, что просто утонут в этих объемах. Придется несколько дней здесь провести, чтобы кратко ознакомиться и перебрать пару тонн рукописной продукции, отсыревшей и поэтому достаточно тяжелой. Я бы тут остался на месяц и помог разобраться. Но кто же меня здесь оставит? Мне тоже желательно попасть в самые крупные башни. Именно к тем магам, кто, возможно, ходили между мирами или хотя бы пытался это сделать. Там таких шкафов может оказаться целый этаж. Понадобятся месяцы и годы работы, чтобы найти нужное мне одному конкретное знание. Я дойду со всеми до этих крайних башен. Там уже придется смотреть, как мне поступить. Если удастся улизнуть от спутников с месячным запасом продуктов. Еще хватит силы и нервов, чтобы просидеть этот месяц в одиночестве в таких неуютных местах, среди многочисленных мертвецов с тленом их надежд и желаний. Пока я заглядываю из-за плеча на то, что расставляет на столе Фатих. Торм вытащил из небольшой оружейной комнаты первый меч, плюс еще он снял со стен парочку. Взвесил их, присмотрелся и выбрал один. «Можешь принести обратно все то оружие, что взял из второй башни. Здесь есть вещи гораздо интереснее». Сказал мне маг третьей ступени и, достав одним движением из богато украшенных ножен, показал очень красивый и какой-то хищно опасный длинный и узкий меч. Этот гораздо сильнее по магическому воздействию. Он крутит его в руке, любуясь отблесками на идеально чистом лезвии, и не замечал, как недовольно морщится учитель, добравшийся до второго комода. Понятно, что он не видит смысла меня так уж уфоружать, поэтому мне хватило бы и обычного оружия, по его мнению. Но Торма возбуждает хищная красота оружия, которое он достает из оружейки. Там есть и луки. Он показывает один из них учителю, который тоже начинает восторгаться изделием, замечая, что тетива, конечно, погибла, поэтому он просит приятеля посмотреть, нет ли там запасных. Запасные находятся. Даже целая коробка в еще живом вроде состоянии. Фатих бросает осматривать полки комода, начинает менять тетиву и констатирует, что все же она погибла от мороза и излучения. Видно, что в этой башне мы можем застрять надолго, поэтому я спускаюсь вниз и приношу все то, что прихватил в предыдущий. Оставляю оружие на полу вооруженной, получаю с небольшими разъяснениями тот же меч, новую кольчугу, шлем и вдобавок копье. Все эти красивые экземпляры магические, гораздо сильнее оставленных. Я спускаю их вниз на четвертый этаж, где оставляю пока прислоненными к магической колонне. Пора им зарядиться и порадовать меня. На верхушку магического камня мои спутники расставляют часть от найденного добра, негромко обсуждая его между собой, так, чтобы слова не доносились до моих ушей. Поэтому я спускаюсь вниз, чтобы не смущать и не насторожить раньше времени обоих магов. Там я сижу за столом и добротно перекусываю припасами из своего мешка. В башне незаметно пролетело три часа, через пару часов наступит темнота. Я смотрю на опускающееся светило, на его лучи, падающие под большим углом вокруг башни, на ее суровый контур и пытаюсь представить, что чувствовали умирающие люди и маги. Днем ареал хорошо пригревает, можно даже загорать, но к вечеру становится очень холодно, поэтому мы второй день ставим палатки. В одной ночуем мы втроем, и в другой мужики и слуги, места пока всем хватает, магическое заражение себя никак не проявляет. Поэтому рано ложимся спать, оставив повозку и лошадь между палатками, накрыв ее заранее припасенным одеялом вместо попоны меня просят поставить сторожок маги патологически не хотят тратить свою ману даже самую малость если есть на кого спихнуть эту обязанность ночью сторожок срабатывает несколько смутных теней пробираются к лошади которую с одной стороны прикрывает повозка с другой костер я поднимаю магов со слугами готовясь отразить нападение мужики кидают в затухший костер несколько хапок веток и в свете разгоревшегося хвороста Я вижу восемь здоровенных теней, светящиеся глаза на метровой высоте. Отчетливо понимаю, что эти волки внушают серьезное уважение из-за своих размеров даже моим спутникам-магам. Раздается вой, и тени бросаются к нам. На повозку запрыгивает, похоже, что альфа-самец стаи, намереваясь перескочить на спину лошади. Но сбитый ударом маны улетает за повозку. Маги контролируют пространство с одной стороны от костра, люди –– с другой, и я с ними вместе, но те не слишком быстры. Я успеваю мечом отбить назад одного из зверей. Другого, которые летят прямо на меня, но оставшиеся врезаго. Я успеваю мечом отбить назад одного из зверей другого, которые летят прямо на меня, но оставшиеся врезаются в стену из слуг и людей, сразу же сносят ее. Я отбиваю из зубов зверя одного слугу, Ударом маны отправляю волка, склонившегося над ним, в темноту. Проламываю спину еще одному, грызущему закрывающемуся руками и орущего истошно мужика. И все кончается. Волки исчезают. Где-то за кругом света кричит один из мужиков, которого они утащили с собой. Но крик быстро затихает. Пришло время подводить итоги. Я понимаю, что нас так сильно потрепали, что разговор о дальнейшем движении вперед окажется проблемным. Мы сохранили лошадь, но потеряли одного из слуг, которому перехватили горло. Он уже затих. Там же истекает кровью один из мужиков, которого потрепал сбитый мной волк. У него порваны руки и грудь. Не проходит и пару минут, как он тоже отходит. Двое других поранено не сильно. По одному разу им досталось острейшими клыками. Разрезы такие, как скальпелем, ровные и длинные. Кровь на землю льется сильно. Ракс сжимает в руках копье, которое пригвоздило к земле одного из волков. Еще живого. Неуклюжий нелюдь оказался эффективно быстр и смог один из всех завалить хищника. «Ольк, возьми факел и проводи меня в башню!» Кричит учитель. Мы бежим наверх, светя друг другу и поднимаемся по лестницам. На верхнем этаже он подбегает к магическому столу некоторое время ищет что то на нем посвечивая факелом и начинает спускаться со словами она уже хорошо зарядилась вот опять они что то нашли и оставили это в тайне от меня внизу он подзывает к огню обоих раненых и обнажив места разрезов проводит с каждым манипуляцией непонятной штукой над местами ранения и раны хорошо так кровоточащие затягиваются на глазах мужики стонут и норовят потерять сознание Похоже, что процедура весьма болезненная. Их по очереди поддерживает оставшийся невредимым человек из прислуги Фатиха. Потом я добиваю своим копьем раненого волка, и слуга вытаскивает свое фиксирующее того на земле копье из его ребер, прихрамывая, подходит к учителю. Он тоже ранен в бедро, которое все в крови, ложится на спину и получает свой сеанс целительной магии, потеряв сознание в конце. Торм пока стоит на охране нашего разгромленного лагеря. Лучше нам оказалось бы разместиться в башне. Но я здесь новичок и не знал ничего про то, как мощно нападают полярные волки. Почему наши предводители не приготовились к такому развитию событий, я не понимаю. Мы могли лошадь завести на первый этаж, разгрузить повозку, потом двери прикрыть. Обороняться от таких быстрых зверей там гораздо легче. Теперь понятно, что с ночлегами на улице придется завязывать. Еще одна такая атака в темноте так никого из мужиков и слуг не останется при караване. Даже возницу торма утащат, несмотря на его умение обращаться с мечом, которым он смог отразить нападение зверей со своей стороны. Ночь проходит в тревогах. Раненые спят около костра, маги тоже. Один я поддерживаю умение поиска и подкидываю до рассвета в костер. Высушенные остатки бревен от хозяйственных построек вокруг башни. Пусть все выспятся и отдохнут. Я свое доберу утром на повозке, если мы тронемся отсюда. Когда светает, я вижу трупы трех волков перед нами. Еще одна огромная туша валяется вдалеке. Пожалуй, что это тот, которого сбили с повозки. Мы о половине листаю вроде, на нас напало восемь зверей. Паре еще от меня хорошо досталось. Так что одну атаку мы переживем, и на открытом месте. Но совсем не хочется снова проверять свою удачу. Поднимаются слуги и возница, меняют меня на посту, раненые еще спят. Маги тоже встают и сразу уходят в башню, чтобы продолжать разбирать найденное добро. Я же ложусь спать, изрядно вымотанной трудной ночью. «Будет меня уже к завтраку, когда светило поднялось». Все собрались вокруг столика и хлебают кашу с мясом и маслом. Лица мрачные и уставшие, у магов задумчивые. Я подхожу к котлу, накладываю себе щедрую порцию, не спеша ем, подставляя лицо лучам ариала. Слепит хорошо, я даже задумываюсь про изобретение солнцезащитных очков для этого мира. Включаю орлиный глаз, и аппетит у меня сразу же пропадает, когда внезапно... Могу разглядеть на расстоянии сотни метров от нас следы волчьей пирушки. Чертовы твари не потащили украденного мужика далеко. Только скрылись из виду и сразу растерзали его. Отставляю тарелку и убегаю в сторону, думая, что меня вырвет. Но вскоре желудок успокаивается, и я, смахивая слезы с глаз, возвращаюсь к кучке людей и нелюдей, не обращающих на мое поведение внимания. «Что будем делать, повелитель?» Обращается, наконец, один из оставшихся мужиков к учителю. Что с нашими покойниками и к чему готовиться? Фатих переглядывается с тормом и, немного выждав, говорит. Нам придется еще день провести здесь, самое малое. Значит, покойников хороним, хотя земля здесь трудная, каменистая и смысла особого нет. Глубоко не закопать, волки все равно достанут их. Можно в подвал сложить пока или навсегда. Там посмотрим. «Давайте их пока в подвал заносите. Незачем им под светилом лежать. Попробуйте могилу откопать. По результатам решим», — говорит второй маг. «Мне становится понятно, что магам, в общем-то, наплевать на своих людей. Пока живые пользу приносят и нуждаются в поощрении. Как погибли, так и пес с ними. Только другие слуги и обслуга не поймут такого поведения. Приходится все же вести себя, как заботливый хозяин». Преданность своих людей – важная часть этой жизни и часто самой жизни. «Ночевать будем в башне», – потих показывает на вход в первый этаж и повторяет мои слова, обдуманные мной ранее. «Заведем лошадь туда, повозку разгрузим и все занесем. Ворота поставим обратно на место и закрепим, как сможем. В пару копий каждую дверь легко оборонять, а мы сверху их огнем отгоним, если волки придут». Потрепали мы их все же хорошо. Еще одна стая вряд ли здесь появится. Да, могилы копать на каждого не требуется. Делайте всего две пока. И Фатих отпускает людей заняться делами. Я пока достаю свое новое оружие, прихваченное вчера, иду наверх менять его на новейшее, которое уже зарядилось. Ситуация изменилась. Учитель больше не смотрит косо на мое усиление с магическим оружием. Стоял бы я впереди строя, в заряженной кольчуге и шлеме с таким же копьем, которым и владеть не особо требуется. Просто коснуться зверя и все. Может, и не оказалось бы у нас таких потерь сегодня ночью. Точно. Повелители сами виноваты в такой убыли личного состава. Сразу трое мужиков и один крыса выбыли навсегда из строя. Осталось также трое и один ракс, ровно половина личного состава. А если бы не те лечебные артефакты, то на ногах у нас имелся бы всего один возница. Теперь же каждый человек на счету, если еще идти дальше. Поэтому кольчуги и шлемы раздают всем оставшимся. Обычные, конечно. Магические ничем не помогут простому человеку. Они гораздо легче и без манны хуже защищают. Я выбираю себе копье. Очень непростое. Можно назвать его копье бога. Настолько оно красиво, легко и грозно. Ставлю его тоже на зарядку. Сам подхватываю меч, который вчера показывал Торм, и отхожу подальше от башни, где пытаюсь вспомнить все движения, которые выучил еще до своей смерти на берегу Протвы. Когда посещал гвардейский спортклуб, Генс провел со мной несколько занятий с мечом, показав самые основные работы. Он еще тогда отметил, что с моей силой получается очень легко мечом крутить, Как пушинкой, и я могу не париться с умением. Просто рубить и биться всей силы, ведь никто, кроме настоящих мастеров, не сможет мне противостоять. Мы с ним сражались на тренировочных деревянных мечах, и то он жаловался, когда я умудряюсь попасть по его мечу, что сушу ему руку каждый раз. Меня он легко переигрывал, приноровившись отводить удары вскользь или в сторону, но с настоящими мечами такое не пройдет если ты не такой уж великий мастер уровня Бога. Это он сам мне рассказал потом. Попотел с полчаса. Даже возчик ко мне подошел. Кое-что подсказал и добавил, что для волков хватит моего умения. Только я рассчитываю именно на копье. Но и меч в дорогих ножнах смотрится очень солидно, когда висит у меня на боку. После этого посмотрел, как копаются могилы. Похоже, что Фатих полностью прав, Дело идет тяжело, камни все крупнее попадаются, а из неглубокой могилы звери быстро вырывают покойников. Проще всего оставить их на мумификацию в подвале. Но приятели погибших стараются, время у них еще есть. Поэтому посмотрим, насколько им удастся углубиться в крайне неподатливую землю. На верхнем этаже, в жилище покойного хозяина, идет тщательный осмотр найденного добра. Обычные красивые безделушки отделяются от магических, которых гораздо меньше. Вчера на радостях маги решили, что все найденное – это непростые вещи. Сегодня убедились, что ночь на магическом камне не изменила ничего в большинстве предметов, поэтому и занимаются сортировкой. Я вижу уже знакомые скоши, магические глаза, но знакомого браслета и камня поиска здесь нет. Видно и правда, что это редкие вещи. Зато... Столько всего нового и непонятного. мне некогда объяснять мне, что это такое и для чего предназначено. Они и сами про большинство предметов понятия не имеют. Меня поставили просматривать содержимое бумаг, искать любые упоминания про магические вещи и описания к ним, говоря современным языком, чтобы идентифицировать находки. Чем я с удовольствием и занялся? Перекладыванием и разглядыванием бумаг, отсыревших за годы долгой зимы. Так как все поверхности на этаже уже заняты, я приспособился раскладывать и сортировать отдельные листы и сшитые брошюры на кровати, предварительно перевернув матрас вверх-низом и убрав под него все белье, ибо бурые следы, оставшиеся от хозяев, настроение мне не улучшают совсем. Дело идет не быстро. Хорошо, что в распахнутые настежь ставни по кругу самой башни попадает достаточно света. Еще и Торм для ускорения процесса поставил с двух сторон от меня зарядившиеся камни-светильники, когда стало темнеть на улице. Отличное приспособление эти камни. Светить начинают от одного толчка маной, когда заряжены. Таких нашлось шесть штук. Три камня светят нам, три штуки лежат на камне, тоже заряжаясь. Оказалось, что на долгую работу их не хватает все же. Пришло темное время суток, Пришлось оторваться от захватившего меня с головой дело, съесть ужин и начать подготовку к ночи полной опасности.